Чиф. Маленькая комната сегодня пустовала. Обычно там сидел Чиф. Чифом здесь называли шефа лаборатории, ее научного руководителя, профессора, члена-корреспондента Академии наук, Лагинова, Викентия Вячеславовича. Прозвище «Чиф» первоначально произошло от слова «Чиф-шеф» по-английски, но скоро утеряло английский акцент и произносилось по-русски коротко и ясно «Чиф». Чиф был главной достопримечательностью лаборатории. Им гордились, его любили, над ним подсмеивались, но тоже любя с гордостью. Чиф был, в сущности, еще не стар, вряд ли ему было шестьдесят лет, но рядом с ним все сотрудники, даже сорокалетние, чувствовали себя дошкольниками. Такова была дремучая эрудиция Чифа. Чего только он не знал. Рядом с нормальными, прозаическими знаниями у него в голове лежали вороха посторонних, даже каких-то неуместных сведений. Он, например, знал наизусть даты, на которые приходится Пасха, на целое столетие вперед. По поводу газетной статьи о президентских выборах в Америке мог перечислить поименно всех подряд президентов от Вашингтона до наших дней и сказать, с какого года по какой каждый из них президентствовал. Знал на зубок все марки шампанских вин и коньяков с подробной историей каждого сорта, хотя сам ни вина, ни коньяка никогда не пил. Утверждал, что может видеть в четырехмерном пространстве и брался выучить желающих. Знания по специальности у него тоже были блестящие и обширные, но какие-то нереальные, словно огромный напряженный радужный мыльный пузырь. Часто, особенно раньше, сотрудники обращались к нему со своими сомнениями, ошибками, спорами, он почти никогда не отвечал «да» или «нет» на прямой вопрос. Он отвечал обобщениями. Словкостью фокусника он совершал какой-то волшебный поворот, и вопрос раскрывался в совершенно иной постановке, смыкался с другими в причудливых, неожиданных связях. А тот первоначальный вопрос, из-за которого, собственно, и пришел вопрошатель, тускнел, начинал казаться плоским, прозаичным, пришедший замолкал — ошеломленный такими далекими перспективами, таким крылатым завтра, что просто совестно было за свою сегодняшнюю мелкую болячку. Но стоило вернуться на рабочее место, и ясность пропадала, и снова вставал вопрос скромный, незначительный и нерешенный. И все-таки сотрудники любили ходить к Чифо, смотреть на него и слушать. Одна речь Чифа чего стоила. В ней буйствовали скрипучие выкрики. Чиф ставил ударение криком и на самых неожиданных местах, например, на предлогах. Ему даже не нужно было гласный, чтобы поставить ударение. «В!» — кричал он. «К!» — и все становилось ясно. Это было зрелище великолепное, яркое, слегка эксцентрическое. В поведении Чифа всегда был чуточный оттенок клоунады. Никогда нельзя было до конца понять, серьезен он или издевается. Что он сам внутри себя думает? Что такое, в конце концов, Чиф? Проблема черного ящика. Никто не понимал, что такое Чиф, но больше всех бесился Вовка-критик. Для него, щеголя, скептика, остроумца, люди были ясны, по крайней мере, казались ясными, а Чиф — нет. Совершенно непонятны, например, были экскурсы Чифа в область искусства, почти профессиональные. Какие он писал картины! Ну и ну! Некоторые восхищались ими, другие фыркали, третьи просто смеялись. Это не была даже абстрактная живопись — Там все-таки есть какие-то законы. Чифу не были писаны никакие законы. Он творил разнузданно, пышно, безвкусно и загадочно. Мог, к примеру, написать голую, ярко-розовую нимфу верхом на пушке или бабу-ягу в реактивной ступе с пламенем, бьющим из дюз или нарисовать картину, издали похожую на гравюру, а вблизи, если всмотреться, всю из мелких-мелких точек тире азбуки Морзе. Вовка-критик был как-то у Чифа в гостях, специально напросился, и просто ошалел от картин. За ними не было видно обоев. Картины и рамы. У Чифа была теория, что художники губят свои картины, предоставляя рамки ремесленникам. Он сам делал рамки, расписывая их как картины, иногда даже с сюжетом. И смотреть на это было жутковато, словно бы пиджак вдруг стал человеком. Вообще... Все в этом доме было странно и немного жутко. И ободранная фанерка, прибитая к стене специально для того, чтобы голубой кот мог точить об нее свои когти. И детская железная дорога на рояле, хотя в доме детей не было. И дома правительница Чифа, не то сестра, не то тетка, тощая крашенная дама с одним интеллигентным глазом, согнутая в спине, как кочерга, и называющая Чифа детским именем «вишенька». А поэзия? Чиф не чуждался и поэзии. В лаборатории об этом узнали случайно, когда он внезапно предложил выступить со своими стихами на институтском вечере самодеятельности». «После парня с десятью гармошками, мал-мала меньше, после толстой девицы в розовом...» — художественный свист. Вышел конференсье и торжественно заявил. «Слово для зачтения стихов собственного сочинения имеет академик Лагинов». «Боже, что это было!» свалив на бок огромную красную голову, закрыв глаза и покачиваясь ноги на ногу, Чиф не то зарыдал, не то завыл. распев, как было принято в начале века, он читал какие-то оскорбительно скверные вирши, о чем понять было нельзя. Упоминались там «Спутник», «Иисус Христос» и «Самообслуживание». Когда он кончил... Внезапно, словно испортился, никто не решался сразу захлопать. Чиф открыл глаза, поднял руку, сделал, как циркачи говорят, комплимент публике, игриво дрыгнул ножкой и ушел со эстрады. Только тогда раздались аплодисменты в разнобой нерешительно и прекратились. Нет, черт побери, этот Чиф был загадкой. В присутствии Чифа критик чувствовал свой надежный, испытанный скептицизм как бы несуществующим. В чем был секрет Чифа? Иной раз критик, выходя от него, просто с зубами скрипел от досады. В кибернетике... Есть понятие «черный ящик». Чтобы объяснить, что это такое, термин вряд ли понятен за пределами узкого круга. Пожалуй, лучше всего будет процитировать специальную книгу, одной из тех, что высокими стопками громоздятся у критика на столе. Там написано. Проблема черного ящика возникает в электротехнике. Инженеру дается опечатанный ящик с входными зажимами, к которым он может подводить любые напряжения, и с выходными зажимами, на которых ему предоставляется наблюдать все, что он может. Он должен вывести относительно содержания ящика все, что окажется возможным. Хотя проблема первоначально возникла в электротехнике, область ее применения значительно шире. Например, врач, исследующий больного с повреждением мозга, может предложить ему несколько вопросов-тестов и, наблюдая ответную реакцию, вывести некоторые заключения о механизме заболевания. Вообще проблема черного ящика возникает везде, где ставится вопрос о внутреннем устройстве системы или организма, познакомиться с которым нельзя без нарушения его функций. Единственный выход, остающийся наблюдателю, это производить ряд наблюдений и проб, регистрируя их в специальном протоколе. Например, Таблица. Время. Состояние. Одиннадцать часов восемнадцать минут. Я ничего не делал. Ящик испустил ровное жужжание частотой 240 Гц. 11 часов 19 минут я нажал на переключатель, помеченный буквой «К». Звук поднялся до 480 Гц и остался на этом уровне. 11 часов 20 минут я случайно нажал кнопку, помеченную знаком Восклицательный знак «Температура ящика поднялась на 20 градусов по Цельсию» и так далее. Пожалуй, этой цитаты достаточно, чтобы понять, почему у Чифа было второе прозвище «черный ящик». Критик терпеливо вел протокол. Этот протокол хранился у него на столе под табелем-календарем. Иногда записи вносили и другие сотрудники. Последняя запись была такая. Таблица. Время. Состояние. 10 часов 08 минут. Я ничего не делал. Ящик испустил несколько телефонных звонков. А. В институт судебной психиатрии по вопросу о диагностической аппаратуре 11 часов 18 минут. Б. На кошачью выставку предлагал принять у него кота при условии, что кот в скобках редкой голубой масти не будет помещен в комнату с розовыми или оранжевыми стенами. В. В редакцию газеты условился о встрече с корреспондентом сегодня в 14.00. Десять часов двадцать минут ящик отбыл в неизвестном направлении.